ЭПИЛОГ Вокруг снег. Много снега. Иван слышит его хруст под ногами, сухого слежавшегося. Вдалеке виден дом. Белые шапки на крыше. На забор падают крупные снежинки. Морозом вбит узор в оконные стекла.